Надал газу и как только огненная полоса навстречу протянулась рванул в бок прямо сквозь огонь Пламенем мализнуло, опалило ну все думаю конец по крышкам и где я теперь новую резину для доджа достану а пулемет над головой грохочет и все мимо тебе что жить надоело пол ленты впустую кричу Вернемся, разжалуй ко всем чертям собачьим. Будешь Трофиму патроны подносить. Но не умею я. Рыжая чуть ли слезы по лицу не размазывает. По воздушным целям стрелять. Научись, а то он быстрее тебя научится. Но, думаю, если он нас и на четвертом заходе не накроет, значит и среди драконов косоглазые попадаются. Давлю на газ, и слышу, что мотор от всей этой перетряски чистить начал. Ну что же ты, Аризона, на тебя вся надежда, вывози еродимый, мне сейчас только проблем с зажиганием не хватало. И вправо, влево, вправо, влево, как говорил командир нашей автороты, капитан Бояров, наводящим ужас зигзугом. На любой другой машине давно уже кувыркнулись. Одно спасение, что у «Аризоны» привод на все четыре, до да покрышки широкие, с зацепами. На грунтовой дороге «Додж» и «Царь» и «Бог», второй после танка. Любой «Оппель-адмирал», да что там «Оппель», любой «Мерседес», хоть из-под самого фюрера, достанет. Оглядывайся, дракон уже совсем близко. Акара губу прикусила и жмет на спуск, так словно решила всю ленту перед смертью успеть расстрелять. Только гильзы градов в кузов сыплются. И попала. Дракон на миг в воздухе замер, словно со всего разгону на стену налетел, и шлепнулся на земь. Я развернулся, затормозил. Гляжу, зверюга в судорогах бьется, крыльями хлопает. Огнем во все стороны плюется, неприцельно уже. Но подыхать что-то пока не собирается. А ну, пусти-ка за пулемет. Прицелился хорошенько и выпустил в эту тварь остаток ленты. А дракону хоть бы что? Только еще больше извиваться стал. Да что же это такое, думаю, в шкуре они у него, что ли, застревают? Или вовсе отскакивают, как от танковой брони? — Эх, эрликон бы сюда. А пока эрликона нет, надо сматываться, а то еще очухается зараза. Развернулся и наддал газу от греха подальше. — Нет, — думаю, — но какова зверюга? Выдрессировать бы их и в штурмовую авиацию. Да и на земле неплохо. — Интересно, — спрашиваю, — максимальная дальность залпа у него какая? что рыжая на меня опять как на контуженного глянула а я на нее и как расхохотался еще больше чем давеча с арчетом, потому как видок у нас обоих и в самом деле был еще тот рожи в копоти порохе, грязью присыпаны полуогоглохшие в бою не до того было а ведь когда над головой крупнокалиберный лупит Можно очень даже запросто, без перепонок остаться. Тоже мне, герой зенитчики. Плюется он, как далеко! — в ухо ей кричу. Караж вздрогнула. Триста шагов! — тоже на ухо орет. А он по земле быстро? — Нет, плохо. А зачем тебе? — Да так. Думаю, на ПТО он, значит, не сгодится. — на что? Не на что, а на ПТО, противотанковое орудие. Думал, может, удастся эту тварь вместо пушки приспособить. Да только при такой хилой подвижности и дальнобойтости ему не то что танк. Броневик башку отстрижет. Еще никому, заявляет рыжая, не удавалось укротить дракона. Только самые великие черные колдуны иногда подчиняли их себе. Ну вот. Ты же сама себе противоречишь. С одной стороны никому, а с другой великим черным. Не бывает так. Тут либо-либо. Либо никому, либо кому-то. А раз кому-то можно, значит и мы можем попробовать. За попытку-то у вас денег не берут, а? Ага, только очки снимают. По одной жизни за промах. Сколько у вас там жизни, а, старший сержант? Или ты уже в минусе? Кое-как доехали мы до замка. Въехали во двор. У гавриков на воротах челюсти до земли поотвисли. Еще бы. Про наш видок я уже говорил. А Аризона еще лучше выглядит. Весь в грязи и подпаленах. Прямо танк из боя. Затормозили. Рыжая моментально наверх умчалась. По всему видать. Геройскими подвигами хвастаться. А я подумал, постелил кусок брезента и полез, Денище у Аризоны осматривать. Мало ли чего этот дракон чертов наплевать мог. Да и волны, опять же, если ее объезжал, то через два на третий. А без машины оставаться очень даже не хочется. Бойна закончится, ленд этот из моего мира Медным тазом накроется. А своей автомобильной промышленности тут, по всему, видать, ни на эту пятилетку не предвидится, ни даже следующую. — ищешь чего? — Да вот тут кое-что голову потерял. Вот и смотрю, вдруг куда в машину завалилось. А то ведь застрянет в механизме. Кто потом чинить будет? — Ты ведь, арчит? Небось, про центровку колеса не слышал никогда. Не слышал, соглашается белобрысый. Ну вот, и вообще надо будет на вас жалобу в дорожный департамент накатать. Развели тут, понимаешь, всякую нечисть. Не пройти, не проехать. Ты-то у нас нынче, усмехается Арчит. Большой мастер по нечистой силе. Прямо новый Дор Картур истребитель демонов охотник на драконов кара там про ваши подвиги такое рассказывает что хоть садись и балладу слагай а то и эпос легенды при жизни хочешь стать малахов у меня от этих слов от чего-то в носу как засвербит не удержался чихнул лбом обданище приложился а сверху еще оттуда Струйка масла брызнула и прямо на лицо. Хорошо хоть в глаза не попало, и на том спасибо. Вылез я из-под Аризоны, заглянул в зеркальце, ну и рожа. Рогов только не хватает. Но даже и без рогов, нарядов на пять точно потянет. — Ну что? — спрашиваю ярче-то. Гожусь я с такой физией на легенду при жизни. Или только жизнь при легенде? — Мне, — говорит Арчат, — из более отвратной внешностью герои попадались. Самый героический и вовсе на тролля смахивал, не говоря уже о том, что у тебя уши с глазами и все прочие части тела на месте, а их, знаешь, после встречи с драконом редко кому удается сохранить. Отмыть тебя до да причесать. Такой герой получится глаз не отвести. — Как же? — в тон ему отвечаю. — Еще бы форму подходящую раздобыть, чтобы золота побольше, да штаны с лампасами. И все тыловые дамочки от восторга сами в штабеля поскладываются. А еще лучше напялить все это на Олифа вашего. Вот уж кто по виду герой героем. — Воистину так, соглашаться, Арчат. А ты так и будешь перемазанным ходить? — Да нет. Вот сейчас мыло найду и отмываться пойду. А ты, раз уж под руку попался, сначала воду мне сливать будешь, а потом обедом кормить. У вас ведь тут, как я понимаю, все еще постный день, а герои, между прочим, тоже люди и тоже есть хотят. — Я думаю... — Серьезно так, — говорит арчит, что для такого великого героя обед отыщется. Вот только, извини, драконятину предложить не смогу. — Ладно, как-нибудь переживем. — А вообще знал бы ты, что эта тварь съедобная. Обязательно приволок пару кусочков. — Весь бы он, конечно, в кузов не влез, но грудинку, я думаю, довезли бы. — Аризона, — киваю. Три четверти, как-никак. Грудинку, говоришь? Именно. Скромно так говорю. И приготовил бы этого дракона по-киевски. Всю жизнь, понимаешь, мечтал попробовать дракона по-киевски. Арча, ты глазом не моргнул. Договорились. Будешь угощать, позовешь. Заметано. Полез в кузов, откопал там брусок мыла завернутый, как он только во время всей этой перетряски из кузова не вылетел. И уже было к колодцу двинулся. как вдруг кое-что еще припомню. Да, вот еще что. Насчет героев. Самый великий герой из тех, кого я лично знал, ростом аккуратно мне до плеча доставал. Щуплый такой паренек. По прозвищу Клоп. Снайпер полсотни душ на тот свет переправил. А на вид соплей перешибешь. Арчат на месте замер. Прямо как давеча дракон, словно на стенку наткнулся. Один человек убил пятьдесят других? Недоверчиво так переспрашивает. Пятьдесят восемь, уточняю. Это на тот момент когда я его последний раз видел. Ну, сейчас уже, наверное, больше, если самого не ухлопали. Но это я так, к слову. Пошли, что ли, отдраиваться».